Часть вторая. Разрушительница проклятия. Глава одиннадцатая. Первым на дворе осени меня встретил холод. Воздух здесь был стылом и даже колючим. Он полнился запахом земли и прелых листьев. Сумерки наступили здесь позже, и в их сероватом свете мир за пределами узкого выхода из пещеры напоминал узорчатый ковер, где красное и золотистое переплеталась с коричневым и зелёным. Пещеру окружали старые деревья с толстыми стволами. Земля, покрытая мхом, изобиловала скалами и валунами, которые отбрасывали длинные тени. Не убирая оружия, мы вышли наружу. Двигались бесшумно, не решая вздохнуть полной грудью. Однако наши опасения были напрасными. Караольные Берона не охраняли вход в пещеру. Во всяком случае, мы никого не увидели и не почуяли. Лишиться магии для меня было почти равнозначно потере зрения для смертного. Я не могла протянуть магические нити в окружающий мир и проверить, не затаялись ли поблизости фейцы. Я чувствовала себя полностью беспомощной. И как я жила без этих способностей? Впрочем, что толку раздумывать о прошлом? С кошачьей осторожностью мы ступали по мху и камням, стараясь не хрустеть ветками. Воздух был настолько холодным, что из ноздрей вырывались струйки пара. Идти. Идти на север. Наверное, связующая нить уже подсказала Ризу, что со мной что-то случилось, и теперь он пытался понять, входят ли перемены в мои замыслы. Чтобы меня найти, ему пришлось бы раскрыть наши общие планы. Риз наверняка постарается выяснить, стоит ли идти на такой риск или разумнее немного обождать. А пока он меня не услышал и не нашёл, «Нужно идти на север». Ласан знал эти места. Я молча пропустила его вперёд, а сама вглядывалась и вслушивалась в окрестные заросли. Скоро совсем стемнеет. Сколько я не пыталась пробудить магию, она молчала. Когда-то я полагалась исключительно на зрение, слух и интуицию. Магия стала для меня чем-то вроде костыля, на который я привыкла опираться. Мы шли по лесной тропе. Холодало. Мы молчали с тех самых пор, как оказались в портале между дворами. Очутившись в родных местах, Лассен не спешил расслабиться. Наоборот, стал ещё напряженнее. Только необходимость соблюдать тишину удерживала его от того, чтобы обрушить на меня лавину вопросов. Лассен привёл меня к другой пещере. Луна ещё не взошла. Темнота снаружи и внутри была почти одинаковой. У входа я остановилась. «Не бойся». «Эта пещера не выходит к землям другого двора». Глухим, холодным голосом произнёс Лассен. Она изгибается и заканчивается тупиком. Зато нас никто здесь не увидит. И всё равно. Я пропустила его вперёд. У меня болели руки, ноги, всё тело. Но я продолжала ковылять. Вскоре мы достигли поворота. Ласен ощупью нашёл огнево, высек огонь и зажёг свечу. В скудном её пламени я оглядела место нашего ночлега. Свеча, зажжённая Лосеном, стояла на каменном выступе. На полу лежали три подстилки и старые одеяла, покрытые листьями и паутиной. Чуть поодаль темнела яма для очага. Потолок над ней был закопчён. Никто сюда не наведывался ни то что месяцами. Годами. «Раньше я здесь ночевал, когда охотился в окрестных лесах», — сказал Лосен. Это было... «До моего ухода». Рядом со свечой лежала книга в густо запыленном кожаном переплете. Лосен шумно стряхнул пыль и положил книгу вниз. «Развлечение на случай бессонницы. Утром мы раздобудем еды». Стараясь не загасить свечо, я несколько раз встряхнул ближайшую подстилку, сбрасывая сухие листья и, по возможности, пыль. «Значит, у тебя все было продуманно», — нарушил молчание Лосен. Я уселась на подстилку, развязала мешок, достала тёплую одежду, еду, которую собирала сама, и всё то, что мне дала, оселла. «Да», — коротко ответила я на вопрос Лассена. «И это всё, что ты можешь мне сказать?» Я обнюхивала еду, пытаясь почувствовать, куда добавлен порошок фейской немощи. Без магии это было бессмысленным занятием, а трава могла оказаться везде». «Уж лучше ночь поголодать, чем притрагиваться к этой еде», — сказала я, избегая ответа на его вопрос. «Я знал. Я понял, что ты врёшь ещё там, в сонном королевстве, когда ты исторгла свет. Моя подруга во дворе Зари обладает такой же силой. Её свет схож с твоим. Так вот, этот свет не обладает ни одним из свойств, о которых ты врала». Я сбросила мешок с подстилки. «Тогда что же ты не рассказал Тамлину? Ты был его верным сом почти во всём». Живой глаз Лосена вспыхнул. Возвращение в родные места что-то изменило в нём, и то, что прежде таялось внутри, теперь было готово выплеснуть на поверхность. «Наконец-то ты сбросила маску». «Рад». Маска была сброшена. Мне не требовалось изображать радость, как при дворе весны, или улыбаться. Моё лицо выражало лишь холодное равнодушие. Я ничего ему не сказал по двум причинам. Невесело усмехнулся Лассан. Во-первых, это было бы ударом ниже пояса, а Тамлину уже и так досталось. Я не мог отнять у него надежду. Как благородно. Я не удержалась и вытаращила глаза. И, во-вторых, я знал, если моя догадка верна, и я тебя выведу на чистую воду, Ты найдёшь способ сделать так, чтобы я больше никогда не увидел Элайну. Мои ногти больно вонзились в ладонь, но сама я не шелохнулась. И потому сегодня ты увязался за мной. Не потому, что больше не хотел поддерживать предательские действия Тамлина. Ты отправился за Элайной, свято уверившись, что она действительно твоя. Она моя истинная пара, а сейчас она в руках моего врага. Я с самого начала не делала секрета из того, что Элайна в безопасности и там о они и заботятся. Я должен тебе верить. Да, резко ответила я. Должен. если я хотя бы на мгновение почувствовала, что мои сестры в опасности, никакой верховный правитель, никакой король не помешали бы мне броситься их спасать. Васен лишь покачал головой, свет свечи плясал на его рыжих прятках. У тебя хватает дерзости сомневаться в моих чувствах к Элайне. Интересно, а какие настоящие чувства ты испытывала ко мне? По какой причине ты старалась не задеть меня своими разрушительными действиями? По причине искренней дружбы или просто из страха, что это может плохо отразиться на Элайне? Я не отвечала. Не хочешь отвечать на этот вопрос? Задам другой. Что было бы со мной, если бы сегодня и Анта не вмешалась и не спутала тебе карты? Я подцепила ногтем и выдернула из-под стелки полузгнившую нитку. Ничего плохого с тобой не случилось бы. А какая участь ждала тамлина? Ты собиралась выпустить ему кишки, но просто случай подходящий не подвернулся. Были у меня такие мысли, сказала я, выдергивая вторую нитку. «Почему передумала?» «Потому что видеть, как твой двор рушится, более страшное наказание и более долгое, чем лёгкая смерть». Я сняла перевязь Тамлина и бросила на каменный пол. «Ты гораздо лучше меня знаешь фейскую дипломатию и интриги между дворами. Убей я Тамлина, это принесло бы мне недолгое удовлетворение, но отпугнуло бы от нас возможных союзников в войне». Я не стала говорить, что появилось бы множество брешей для вторжения сонного королевства. Лосен стоял, скрестив руки. Наверное, у него было припасено еще много обвинений и упреков в мой адрес. Но я его опередила. Я устала, а эхо наших голосов слышно снаружи. — Давай отложим разговоры до завтра, не то дозорные твоего родного двора поймают нас и убьют. Оба его глаза превратились в куски раскаленного железа. Я улеглась на подстилку, пахнущую пылью и гнилью. Вместо здешних одеял я прикрылась плащом, но глаза не закрывала. Я не решалась заснуть. Я знала характер Лассена. Он чувствовал себя пешкой в моей игре и вполне мог передумать. Я просто лежала, не шевелясь, прогоняя все мысли. Это давало пусть и относительный, но всё же покой моему уставшему телу. Лассен задул свечу и тоже лёг. — Если отец узнает, что к тебе перешла его сила, он устроит охоту за тобой, — сказал Лосен уже в кромешной, стылой темноте. — А за умение ею пользоваться он и вовсе тебя убьет. — Пусть встает в очередь, — ответила я, не желая дальше поддерживать разговор. — Он не единственный, желающий меня убить. Утренний свет частично проникал и в наш закаулок пещеры, делая ее стены серыми. Почти всю ночь я провела без сна, вздрагивая от каждого шороха снаружи. и Естественно, я слышала и каждое движение Лосена. Судя по его измождённому лицу, когда он открыл глаза и сел на подстилке, и он тоже не спал, возможно, его заботило, не уйду ли я одна. А может, Лосен опасался, что нас разыщут его близкие. Или мои. Словом, мы остерегались друг друга. Что теперь? Устало спросил лассен, проводя широкой ладонью по лицу. «Риз не пришел за мной. Связующая нить молчала. От моих магических сил остался пепел угасшего костра. «Пойдем на север», — сказала я. «Будем идти, пока не оправимся от яда, и нам опять не станут доступны перебросы, пока я снова не сумею связаться с Ризом и другими». Двигаясь строго на север, мы уткнёмся прямо во владение моего отца. Нужно их обойти с востока или с запада. Нет, если обходить с востока, мы окажемся в непосредственной близости от границы двора лета. А идти на запад — делать лишний крюк и терять время. Мы пойдём по прямой, на север. Дозорные отца нас легко выследят. Тогда постараемся быть невидимыми для них, — сказала я и встала. Я вытряхнула из мешка остатки отравленной еды. Пусть ею кормятся крысы и прочее зверё, которое в пещеру. Идти по лесам двора осени было сродни путешествию внутри шкатулки с драгоценностями. Краски были настолько яркими и манящими, что даже угроза погони не мешала мне останавливаться и любоваться лесными пейзажами. Белёсое, похожая на кусок масла солнца, постепенно растопило иней. Теперь можно было поискать пропитание. На каждый мой шаг желудок отвечал голодным мурчанием. Лосен вертел головой по сторонам, пытаясь найти хоть что-то съедобное. Его волосы вспыхивали на солнце, как осенняя листва у нас над головой. Это были его леса. Кровь от крови, плоть от плоти. Он был сыном здешних мест. их порождением. Даже его металлический глаз тут не выглядел чужеродным. Я думала, Лосен разыщет какие-нибудь осенние ягоды, но он остановился возле ручья с изумрудно-зелёной водой. В одном месте ручей протекал через овражек с гранитными берегами. По словам Лосена, когда-то здесь было полным-полно форели. Я занялась сооружением простенькой удочки, а он снял сапоги, закатал штаны до колена Вошёл в ручей и голыми руками поймал крупную форель. Волосы Лосен увязал в косичку, чтобы не мешали. Несколько прядок всё-таки выбились. Лосен тряхнул головой, нагнулся и выбросил на песчаный берег вторую рыбину. Я безуспешно пыталась найти что-нибудь, способное заменить леску. Мы молча смотрели, как обе рыбины перестали биться и затихли. Их чешуя красиво переливалась на неярком солнце. Тогда Лосен поднял их за хвосты, что наверняка делал возле этого ручья не раз. «Я почищу рыбу, а ты разведи костёр», — сказал он мне. «Днём от пламени не будут заметны, хотя дым... Но не есть же сырую форель». же молча мы ждали, когда рыбины изжарятся. Ели тоже молча, под треск огня. Уже целых пять дней мы шли на север, не произнося за день и нескольких слов. Владения Берона были настолько обширными, что на их пересечении нам понадобилось три дня. Лассен вел меня по задворкам, напрягаясь при каждом звуке. Замок его отца назывался лесным домом. Лассен рассказал мне кое-что об устройстве этого сооружения среди деревьев и скал. Его надземная часть состояла из нескольких этажей. «Подземная»? была гораздо обширнее и протяжённее. Размеры лесного дома поражали. По словам Лассена, на то, чтобы пройти его из конца в конец, требовалось несколько часов. Со всех сторон замок тщательно охранялся многочисленными отрядами караульных, расположенных не только на земле, но и на деревьях, а также на вершинах скал. Никакой враг не сумел бы незаметно подобраться к лесному дому. Покидать его пределы без позволения Берона тоже запрещалось. По сутулившимся плечам Лассена я догадалась. Мы вступили в особо опасную полосу. Здешние пути отрядов дозорных и местоположение их постов были ему незнакомы. Мои плечи успели сутулиться еще раньше. Я почти не спала, позволяя себе вздремнуть, лишь когда дыхание Лассена становилось ровным и глубоким. Подобное напряжение могло окончиться срывом, но моя магическая сила не возвращалась. Приходилось полагаться на обычные чувства. Интересно, начал ли Рис меня искать? Насторожило ли его моё молчание? Надо найти способ известить его, сообщить, что я иду на север, и как меня найти. И Анта день за днём медленно травила меня фейской немощью. А я-то удивлялась, Почему сообщения по связующей нити слышны еле-еле? Наверное, после близнецов нужно было расправиться и с Иэнтой. Но что сделано, то сделано. Я терла усталые глаза, усевшись передохнуть под плодоносной яблоней, случайно попавшейся нам на пути. Ее ветви гнулись под тяжестью крупных сочных плодов. Самыми крепкими я наполнила мешок, два успела съесть, бросив огрызки рядом. Третья лежала у меня на коленке — Яблоки никто не собирал, они падали и гнили, распространяя сладковатый запах. Он действовал убаюкивающе, как и жужжание пчёл, облепивших падалицу. Казалось бы, после яблока и сонного королевства, подсунутого мне близнецами, я должна навсегда возненавидеть эти фрукты. Но голод вносил свои поправки. Лосен, сидевший в нескольких шагах от меня, доел четвёртое яблоко и зашвырнул огрызок в кусты. «Отсюда недалеко до полих и крестьянских усадеб, сказал он. А крестьянам на глаза лучше не попадаться. Отец скупо платит им за труды, и потом рады любому побочному заработку. Они что же, не побрезгуют заработать на доносе, выдав верховному правителю местонахождение его сына? С радостью это сделают. — Чем же ты так обидел крестьян? Ласан стиснул зубы. Я подумала, что ему не хочется отвечать. Ничего удивительного. Слишком много его вопросов ко мне остались без ответа. Я самый младший из семерых сыновей. Родители не очень-то радовались моему появлению. По правде говоря, я им был не очень-то и нужен. А меня такое положение вполне устраивало. Я мог учиться дольше, чем братья. Их отец довольно быстро отправил управлять землями нашего двора. Я мог овладевать воинским ремеслом так долго, как пожелаю. Братья понимали, я не настолько глуп, чтобы рваться к власти, идя по их головам. А когда мне одинаково наскучили книги и учебные поединки на плацу, я принялся изучать то, что могла рассказать мне земля и те, кто на ней живёт. Стал узнавать особенности каждого из сословий. Лосен с кряхтением встал, его растрёпанные волосы блестели на полуденном солнце, вспыхивая рыжими и кроваво-красными прядками. Я бы сказала, для наследника верховного правителя такие занятия куда достойнее, нежели праздность младшего сына, оказавшегося лишним в семье. Он долго и пристально смотрел на меня, взгляд был его жёстким. «Неужели ты думала, что только месть подстёгивала моих братьев, пытавшихся изловить меня и убить?» Вопрос заставил меня вздрогнуть. Я тоже встала и потянулась за новым яблоком на низкой ветке. «Тогда непонятно, чем ты мог им помешать. Разве тебя привлекали отцовские лавры?» «Меня об этом вообще не спрашивали». Лосен двинулся ко мне, стараясь не наступать на падалицу. Воздух успел прогреться и стал ещё приторнее. Власть не передаётся бескровно. А мне совсем не хотелось устраивать буйню. Корона верховного правителя просто не стоила этого. Да и сам двор тоже. Получить власть, чтобы управлять хитрыми, лицемерными, двуличными соплеменниками? «Повелитель Лис», — усмехнулась я, вспомнив, какую маску он когда-то носил. «Однако ты не ответил на мой вопрос». Чем же ты насолил крестьянам, что они готовы выдать тебя отцу и на этом заработать?» Ласен смотрел на жёлтое ячменное поле, уходившее вдаль. «После Джасминды они это сделают, не задумываясь. Джасминда. Я впервые слышала имя его возлюбленной. Обходного пути не было, и мы двинулись через поле, стараясь не мять колосья». Джасминда была крестьянской девушкой. Я едва слышала слова Лассена, заглушаемые шелестом колосьев. И когда я не смог её защитить, они расценили это как предательство их доверия. Спасаясь от братьев, я пытался найти убежище в крестьянских домах. Меня прогоняли. Они не могли простить мне Джасминду. Вокруг нас шумели золотистые и белые колосья. Над головой синело безоблачное небо. «Эх, не виню и не злюсь на них», — сказал Лассен. Под вечер мы достигли края этой плодородной долины. Когда Лассен предложил остановиться на ночлег здесь, я отказалась. Пока светло, нужно идти дальше, вверх по крутым холмам, которые незаметно сменялись горами. На вершинах лежал снег. Эта горная цепь служила границей с двором зимы, Если мы за один-два дня пересечём границу, возможно, на той стороне мои силы вернутся. Я смогу пообщаться с Ризом или совершить несколько перебросов и оказаться дома. Подъём был не из лёгких. Мы карабкались на зубчатые скалы с острыми краями, кое-где покрытыми мхом. Жёсткие белые травы, словно змеи, шипели на ветро. Ветер трепал наши волосы. С каждым шагом становилось холоднее. «Вечером... вечером нам придётся, забыв об осторожности, развести костёр. Это единственная возможность дожить до утра». Мы одолели очередной подъём. лос тяжело дышал. У нас за спиной желтела равнина. Далёкий лес отсюда казался рекой, полный оттенков зелёного. Но мне уже не хотелось любоваться здешними красотами. Я думала о переходе через горы. Ведь должен же быть там какой-нибудь незаметный перевал. А ты, смотрю, совсем не задыхаешься, – сказал Ласен, усаживаясь на плоской вершине валуна. Я упражнялась, коротко ответила я, поправляя растрепавшуюся косу. Это я понял, когда ты ловко ускользала от, от атак Дагдана. Просто я сделала то, чего он от меня не ожидал. Нет, тихо возразил Ласен. Я говорю не только о поединке. Я подтянулась и поднялась на соседний валон. Ты меня оберегала и от близнецов, и от ианты. Спасибо. У меня засвербело внутри. Хорошо, что вокруг по-прежнему дул ветер. Если мои глаза и слезились, то всего лишь от ветра. Я уснула впервые за столько ночей. под треск костра, который мы развели в найденной пещере, с ощущением, что внешний мир отодвинулся достаточно далеко. Словом, меня сморил настоящий сон. Мне снилось, что я вплыла в разум Ла как будто ко мне начала понемногу возвращаться магическая сила. Мне снился наш уютный костер, грубые стены тесной пещеры, где едва нашлось место для нас двоих и огня. Мне снился ветер, ветер, ревущий в ночной тьме. Мне снились все звуки, которые слышал Ласен, неся вахту у костра. Потом его внимание задержалось на мне. Я и не представляла, какой юный выгляжу во сне. Спящая я была больше похожа на человека, чем на фейку. Коса веревкой перекинута через плечо, рот слегка приоткрыт, лицо осунулось от скудной еды бессонных ночей. Мне снилось, будто Лассен снял плащ и укрыл меня поверх одеяла. Потом сон увлёк меня куда-то, я увидела звёздное небо. Оно меня укачало, и я провалилась в сон без всяких сновидений. Пробуждение было внезапным и грубым, чья-то рука больно сжала мне лицо. «Глядите, каково мы нашли!» Растягивая слова, произнёс жёсткий мужской голос. Я узнала его лицо, рыжие волосы, бледную кожу, ухмылку. Узнала и лица двух других, прижавших рычащего лосена к полу пещеры. Это были его братья.